В 1231 году Даниил созвал Вече. Осталось у него только 18 верных отроков с Тысяцким Демьяном. Князь сказал им, «Хотите ли быть мне верны и идти со мною на врагов?» Они воскликнули, «Верны Богу и тебе, господину нашему, ступай с Божью помощью». А соцкий Микула сказал, «Господин, не подавивший пчел, меду не есть». Помолившись Богу, Даниил выступил с малым войском. К нему на помощь пришел Мирослав, также с немногими отроками. Присоединились и неверные бояре, показывая вид, что верны. Даниил подступил к перемышлю. Александр не стерпел и побежал в Венгрию, оставив все имение свое. Судислав взялся хлопотать за него и поднял короля Венгерского. Король подступил к Ярославлю. Здесь затворился боярин Даниилов Давыд Вышатич с Василием Гавриловичем. Венгры бились даже после захождения солнца. Но город отбился. Несмотря на то, Давыд испугался. Теща его была на стороне Судислава, который называл ее матерью. Она стала говорить зятю, «Ты не удержишь этого города». Василий же Гаврилович говорил ему, «Не погуби чести нашего князя, эта рать не может взять города». Василий был муж крепкий и храбрый, но Давыд не слушал его и хотел сдать город и сдал, вышедший сам цел со всем войском. Король, взявший Ярославль, пошел к Галичу. Клемята с голых гор убежали от князя Даниила к королю, и за ним все бояре галицкие передались венграм. Оттуда король пошел ко Владимиру Волынскому. Пришедший удивился красоте города и сказал Такого города не находил я и в немецких странах. Радные люди в полном вооружении стояли на стенах, щиты их блестели, как солнце. В городе сидел воеводую Мирослав. Прежде был он храбр, но тут бог ведает, что с ним сделалось. Смутился умом, заключил мир с королем без совета с князем Даниилом и братом его Васильком. Тут же по договору уступил бельс и Червен Александру. Король посадил сына своего Андрея в Галичи по совету неверных галичан, а Мирослав стал запираться, что в договоре не передавал червена венграм. Укор был ему большой от обоих братьев. Зачем заключил мир, когда у тебя было столько войска? В 1233 году умер королевич Венгерский в Галичи. Галича послали за Даниилом. В 1235 году отнял у Даниила Галич князь Михаил Черниговский и посадил здесь сына своего Ростислава. Получив весть, что Ростислав пошел на Литву с всеми боярами, Даниил вышел из холма и на третий день был у Галича. Здешние граждане любили его. Подъехав под город, он сказал им, «Граждане, долго ли вам терпеть державу и наплеменных князей?» Те воскликнули в ответ, «Вот наш держатель Богом данный» и пустились к нему, как дети к отцу, как пчелы к матке, как жаждущие воды к источнику. Епископ Артемий и Дворский Григорий не хотели пускать Данила в Галич, но, видя, что не могут удержать города, вышли навстречу слезными глазами, осклабляясь и облизываясь, и поневоле сказали «Приди, князь Даниил, возьми город». Даниил вошел в город свой, помолился Святой Богородице, принял стол отца своего и объявил победу, поставив на немецких воротах хоругь свою. Бояре, пришедшие, пали к ногам его, прося милости и говоря, «Согрешили пред тобою, другого князя держали». Даниил отвечал, «Милость вы получили, так вперед опять того же не делайте, чтобы не было вам хуже».